За вратами храма расстилался спящий сад. Залитый необыкновенно ровным светом спали закрывшиеся маргаритки в окружении шпалер водосбора, где устроились на покой птицы. Дремали деревья, а под ними спали, свернувшись клубком, змеи и ягнята, уткнув носы в копыта, и множество других тварей. Все пребывало в покойном, недвижном ожидании. Мотыльки не спали только. Серебристые, светло-коричневые и мелово-белые они перелетали с цветка на цветок, рассекая неподвижный воздух бесшумными крыльями. Наконец они пришли к пещере, из которой потоком изливался свет, то белый, то дробившийся множеством цветов, На свету танцевали мотыльки, а вход в пещеру закрывал плотный занавес из живых шелковых нитей, находившихся в непрестанном движении. Над входом была надпись «Я есть то, что было и что будет». Ни один смертный до сих пор не поднимал моего покрова. Прозерпина с Прозерпина заплясала перед золотыми шелковинками которые словно вырывались из чрева света внутри пещеры. А там стоял некто с длинным жезлом или веретеном в руке, но за живой шелкою вуалью, которую некто прял, его нельзя было разглядеть. Сету показало, что в золотом свете он увидел лик необычайной красоты. Но в следующий момент ему почудилось, что перед ним разъяренный лев, жарко дышащий и скалищие окровавленные зубы. Сет пал вниз и взмолился. — Прошу тебя, помоги. Я пришел издалека просить твоей помощи. Маленький грязно-коричневый мотылек с аэрографическими значками на крыльях сказал ему. — Я Ноктоа Карадрина Морфеус. Я служу здесь властелином снов. Тебе велено лечь в пыли у порога. Спать и видеть те сны, что придут к себе, и дурные, и добрые. Сет ответил, а чего бы не поспать? У меня уже глаза слепаются. Да, я, пожалуй, посплю прямо здесь, на голой земле. После чего он улегся в пыль у порога пещеры, а грузный карадрино-морфей принялся летать над ним, посыпая ему глаза бурой, мелкой, как сажа, пылью. И Сет заснул глубоким сном. Ему снилось, как чьи-то добрые руки касаются его лба, и чье-то горячее кровавое дыхание обдает ему ухо. Он услыхал, как кто-то кричит ему «не бойся», а кто-то другой говорит «мне все одно, все умрет». Он увидел, как все сущее широким потоком устремляется к водопаду как вся эта масса материи, жидкость и твердь, кровь и шерсть, перья, листья и камни вперемешку, низвергается со страшной высоты. Дико вскрикнув, он проснулся и увидел прежний ровный свет. А потом некто за занавесом заговорил с ним низким голосом, не ни мужским и не женским, и спросил, кто он такой и чего желает. Сет рассказал и попросил помочь ему и его товарищам. Некто сказал, «Я смогу тебе помочь, если ты ответишь на мой вопрос». Сет ответил, «Попытаюсь».